Глава восьмая. На даче похоронена наша собака Кэри Блютерьер. Заводчиком или разводчиком был Аджубей, зять Хрущева. На даче от нас улетел вороненок Сандрик, выпавший из гнезда, найденный в кустах и вскормленный нами. Еще не поименованный, вороненок стоял в растопырку на бильярдном столе и ни за что не хотел разъянуть глотку. Набрав дождевых червей поменьше размером, чтобы вороненку легче глотать, мы часа полтора напрасно пытались разомкнуть ему клюв, чтобы просунуть туда извивающуюся живую снедь. Вороненок держал рот закрытым, как границу на замке, и мы всерьез опасались, что он погибнет от необъявленной голодовки. Через полтора часа муж в отчаянии произнес «Кар!» Птенец широко распахнул клюв. и пища пошла. С тех пор он признал замужем не то что старшинство, а, я думаю, отцовство, и подчинялся его кар, беспрекословно, четко считывая оттенки интонаций от укоризненной до одобрительной. Получив имя Сандрик, он сроднился с нами душой и телом, поименовав «живое», привязать его к себе. Он жил с нами в комнате, он спал после обеда вместе с нами на веранде. Он отправлялся с нами в сад на прогулку, он ездил с нами в машине в Москву и проводил время в московской квартире, разбивая в осколки все, что бьется. Аан Уикенд возвращался с нами на природу. Он начинал взлетывать, когда настал ему срок научиться летать. И мы сухо и жестко, обливаясь внутри горючими слезами, принялись отучать его от себя. А один раз и вовсе грубо согнали с капота машины, на котором он всегда ждал нас, когда мы начинали собираться в Москву. «На этот раз мы закрыли дачу и уехали без него. Я молчала всю дорогу, боясь разрыдаться. На следующий день муж ушел на работу, а я тайком от него села за руль и попилила на дачу, обуреваемая единственным желанием еще раз увидеть Сандрика. Я ходила, задрав голову, ища в ветвях нашего вороненка, надеясь узнать его среди других ворон по красной ленточке, которую мы повязали ему на лапку. Красная ленточка не показывалась». Минут через двадцать у калитки замаячила фигура мужа. Он приехал на электричке, также тайком от меня, обуреваемой теми же желаниями. Он шел, задранный головой, высматривая Сандрика. Тщетно. Сандрик улетел. Песков объяснял нам, что если мы приручим вороненка, то обязательно до конца дней должны заботиться о нем, потому что, окончательно став домашним, он не сможет выжить в природной среде. Если мы хотим, чтобы он прижился там, следует расстаться с ним, как только он научится летать — Мы знали, что должны разорвать нашу обоюдную привязанность его к нам и нашу к нему, и стесняясь друг друга, страдали немало. Я всегда привязывалась к жертвам своей любви, казалось, мой красавец муж тоже. Долгое время у нас было что-то наподобие смешного пароля. Сандрик не прилетал. Сандрик не прилетал. На даче жили мой папа и мама, умершие в один год и один месяц, с разницей восемнадцать дней. награжденные тем же неизъяснимым свойством привязанности. За год до того, как умереть по-настоящему, мама пережила клиническую смерть. Это случилось дома. Счастье, что в это время врачи ходила с визитом и еще не ушла. Там суетились, папа вбегал с опрокинутым лицом, я была в другой комнате, видела папин силуэт сквозь матовое стекло двери и мало что понимала. Поняла, когда позвали. Страх вывел остальные чувства. Мама лежала с полуопущенными веками и подобием улыбки на губах. У папы были мокрые глаза, он то и дело промакивал их несвежим носовым платком. Подойди, попросила мама. Я скованная страхом неловко подошла. Знаешь, а умирать не больно, сказала она. Сдается, это было самое главное, что мама сказала мне за жизнь. На даче доживала свой век моя старая няня. Врач рекомендовал ей укроп как витаминизирующее средство, и в один прекрасный день я застала ее сидящей на огородной грядке возле миски с водой, куда она окунала выдержанные пучки укропа. Полоскала там, после чего пучками же заталкивала в рот. Потом ее стошнило, а она тоже умерла. Кто мог, уже умер. Не умерших осталось квалифицированное меньшинство». Я помню кровяные раны, нанесенные всеми уходами, начиная от мышонка, прибежавшего ко мне семилетней в постель, и кончая вторым мужем, встреченным мной, тридцати семилетней, как главное событие жизни. Его оборвалась на даче. Об этом не буду. Но и мышонок был событием. Когда он внезапно очутился у меня в постели, я принялась гладить его, затаив дыхание, чтобы не спугнуть. Он почему-то не спугивался, пригрелся и уснул, и после не убегал, а бегал по мне в поисках материнской груди, насколько я в своем ювенильном возрасте соображала. Пару дней я выпаивала его сливками, согревая на своей тщедушной грудке, технологию придумала лично. Сделала ватную трундочку, окунала в блюдечко со сливками, а мышка ее сосала. И все было хорошо, и два утра я просыпалась счастливая, пока на третье, едва не продрав глаза, я не обнаружила дыхлячка, лежавшего у меня на одеяле. Я плакала как сумасшедшая, чувства мои были сумасшедшие. Я уже тогда догадывалась, что собственница. Я присваивала себе чужую жизнь целиком, моя с ней сращивалась. Всякий раз это была одна единственная жизнь, иных не требовалось. И если эту жизнь у меня отнимали, будь то мужонок или вороненок или муж, я сходила с ума от горя. Ощущение личной вины мучило как позор. Когда в мою голову проникла латынь, пианистской фразой была «моя кульпа». Особенно вину чувствуешь по отношению к тому, кого любишь. Нет любви, нет и вины. Мамы и папу я люблю, чем дальше, тем больше. Когда все необратимо, поздно. Мы с мужем идем к ним на кладбище, убираем прошлогоднюю жухлую траву, пропалываем землю, чтобы гуще росли иландоши сдачи, моем темные седры лабрадор памятника. Муж идет ополоснуть испачкавшееся ведро, я остаюсь и молча проговариваю сначала до конца. «Отче наш, ижея сина небеси, да светится имя твое». Меня не останавливает, что мама — неверующая иудейка, а папа — коммунист, атеист. Маму в ее мещанском семействе, проживавшем в маленьком украинском городке, вряд ли крестили. Папу в его бедном уральском детстве крестили наверняка. Но о таких тонких материях в нашей семье никогда не говорили». Мы с мужем, желающие веровать агностики, кажется так. Когда подступает беда, я молюсь жарко и истово. Боже, прости мне мою непоследовательность и мои сомнения.